Вдруг самый робкий заяц на свете вышел, стал рядом с бобренком и начал изо всех сил стучать мягкими пушистыми лапками. — Во! Доброволец объявился! Давай, давай! Вслед за зайцем вышли ежик, козленок и совесть. Иголки на спине ежика зазвенели, а козленок громко затопал тремя копытами. — Вот! — — похвалил их медведь. — Лучше, намного лучше. Но с цирком все равно не сравнить. Козленок подбежал к поваленному дереву и застучал по нему копытами, как самый лучший барабанщик в оркестре. Медведь прекратил плясать и замер от восторга. — Вот оно, то самое! — Тише! — Стоп! — подошел к бобренку. О чем мечтал, то и сбылось. Юбилей! Ну, дружик, ты мне, бобренок, Сразу вспомнилось то времечко, Когда я был ручным медведем. — А сейчас ты какой? — спросил заяц. — А сейчас я дикий. Медведь грозно зарычал, И все бросились в рассыпную. — Вот видишь, все меня боятся. А я не люблю, когда меня боятся, я люблю, когда мне аплодируют. — Хорошо мы тебя аплодировали? — спросил Бобренок. — Хорошо. — Тогда развяжи меня. — Так ведь ты убежишь сразу. — Убегу. — А где ж я тогда еще раз? Такие аплодисменты раздобуду. Нет уж, Бобренок, сиди здесь. — а я тебя беречь буду, ухаживать за тобой, с ложечки кормить стану. — Это не мои аплодисменты были, а друзей моих. Если ты меня отпустишь, мы к тебе еще раз сами заявимся, а не отпустишь, не придем больше. — Не придем, — подтвердил заяц. — Не придем, — твердо сказал еж. — А если Машенька меня найдет, то и я не приду. — расхрабрился козленок, и все стали скандировать. — Не придем, не придем! — Ладно, — согласился медведь и отвязал бобренка. — Но смотрите, другой раз кого поймаю, все равно хлопать заставлю. Мне теперь без аплодисментов никакой жизни нет. И побрел дальше. — Спасибо. — Большое спасибо, друзья! — поклонился всем бобренок. — И помните, если что, я ваш друг навсегда. И в подтверждение этого три раза хлопнул своим широким хвостом по земле. В воздухе закружилась первая снежинка. Она плавно опустилась на землю. Снижалась осторожно, покачиваясь из стороны в сторону, как бы приглядываясь к еще неизвестной ей таинственной земле. Первый разведчик, первый солдат зимы. Она потерпит поражение в первом же бою с еще не застывшей землей. Она погибнет, но не умрет. Она превратится в капельку влаги. А потом... Когда ударит мороз, сверкающая льдинка бриллиантовым светом озарит весь этот лес. — Что это? — удивилась совесть. — Это первая снежинка, — объяснил ей заяц. — Начинается зима, — грустно добавил бобренок. — Зима, — мечтательно произнес заяц. — У меня будет новая белая шубка. — А мне, если я попаду домой, дадут много-много душистого сена! — воскликнул козленок. — А мне мокрых хрустящих веток! — похвастался бобренок. — До свидания, друзья! — заторопился ежик. — Прощайте! Всего вам доброго! Желаю вам удачи, счастья, здоровья! Привет-привет! Если все будет хорошо, весной мы снова увидимся! — Ты покидаешь нас? — спросила совесть. — «Спать, спать, спать, иначе я замерзну!» Ежик попытался идти, но не смог, только задергался на месте. «Что с тобой?» — испугался за него Бавренок. «Не знаю. Похоже, что лапки мои перестали шевелиться, и я не успею добежать до своей теплой коряги. Все, все, кончено. Я замерзну здесь навсегда». Голос его все больше и больше слабел. «Навсегда». «Навсегда, навсегда!» «Нет, ты не замерзнешь!» — закричал в отчаянии бобренок. «Пока мы рядом с тобой, ты не замерзнешь!» Заяц постарался укрыть его своим мехом, но колючего ежика не так-то просто укрыть. «Мы будем дышать на тебя!» — предложил бобренок. «Все дышите!» Бобренок, заяц, козленок и совесть начали старательно дышать на ежика. «Тебе теплей?» — с надеждой спросил заяц. — Кажется, одна лапка начинает немного шевелиться. — А другие? — Пока нет. — Давайте вместе изо всех сил шире раскрывайте рот. Они дышали все громче и все отчаяннее. И вдруг ежик забегал по полянке. — Стойте! Мне тепло. Мне даже не тепло, а жарко! — Если вы еще раз на меня дунете, я снова засну, только теперь уже не от холода, а от жары. Лось вышел на полянку величественной походкой. Привет, искатели. Не нашли? Пока нет. Скорбно пожал ушами заяц. — А может она ничья? Предположил лось. Может она для того и существует, чтобы мы время от времени спрашивали друг у друга. А как у тебя насчет совести, приятель? Что-то мы ее у тебя давненько не видели. И уж не твоя ли эта совесть там, в углу, милостыню просит? — На свете не бывает ничьих, — возразил ежик. — Даже круглая сирота, чьим-то был когда-то и чьим-то когда-нибудь будет. — А может, мы и вправду напрасно ищем, — засомневался заяц, — зря время теряем. — Теряет время только тот, кто ничего не ищет, — заметил ему ежик, а тот, кто ищет, находит даже тогда, когда ничего не находит. Бобрёнок восторженно крикнул. — Ну, ежик, ты мог бы быть! Эх! И махнул лапой, словно попрощался со своей мечтой. Лось настороженно втянул ноздрями в воздух. — Сейчас... Еще один лесной гуляка появится. И действительно, на полянку впрыгнул волчонок. Наши герои бросились в рассыпную, только лось остался на месте. — Стоп! Не с места! Всем замереть! — командовал волчонок. И, как это ни странно, все замерли. — Особенно тебе, козленок! — Шаг вперед, шаг назад, кусаю без предупреждения. Хорошая осина пахнет, да только недолго. Здорово вы меня в прошлый раз надули. Вместо целого козленка кусок шерсти подсунули. Заяц, скажи спасибо козленку, что сегодня его очередь. Давай, давай, мотай отсюда. Считай, что я твой должник. А завтра, как только проголодаюсь, мы с тобой рассчитаемся.